Глава 17. Мы продолжаем прогулку по Соренто, но я чувствую себя неуютно рядом с Адрианом. Хотя он у меня только что защитил, его настойчивость и чрезмерное внимание мне совершенно не нравится. Он выглядит уверенным, на его лице светится улыбка, но внутри меня растет чувство неприязни, слишком уж он навязчив. «Ты в порядке?» – спрашивает парень с заботой в голосе. «Я рад, что так вовремя увидел тебя». «Спасибо, Адриан. Стараюсь, чтобы голос звучал искренне. Ты действительно меня очень выручил. А как ты здесь оказался?» «У меня ресторан неподалеку. Я как раз был там по делам, но и увидел вас. К слову, могу пригласить к себе». Наташа присвистывает от таких новостей. «Я тоже не могу сдержать удивления. В этом квартале расположены элитные, очень дорогие рестораны. Если Адриан владеет одним из них, то он довольно обеспеченный человек» а выглядит, как обычный парень. Футболка, джинсы, кроссовки. Даже дорогих часов на руке нет. Обычный Apple Watch. Он поворачивается к моей подруге и подмигивает ей. Наташа краснеет. «Вы очень привлекательные девушки. Неудивительно, что у вас хотели украсть сумку», говорит он, глядя на нее. «Так что идем ко мне. Обещаю самую вкусную пасту в Соренто». «Благодарю за приглашение, но я откажусь». Говорю прежде, чем Надка успевает согласиться. Мы уже пообедали. Отлично. Значит, будем пить лучший итальянский кофе. Настаивает он. Его голос звучит с легким самодовольством. Если бы не я, кто знает, что могло бы случиться. Вам нужно отдохнуть в спокойном месте и восстановить нервы. С трудом сдерживаю вздох. Утомительно слышать это снова и снова. Очень мило с твоей стороны. Я действительно устала, но хочу вернуться в отель и принять душ. «Понимаю», — кивает Адриан, однако выражение его лица не меняется. «Тогда я заеду за вами вечером. Сегодня в моем ресторане выступает известный певец». «Адриан», — вздыхаю, — «я не смогу принять ваше предложение. Вы очень симпатичный парень, но... нет». Наташа прожигает меня укоризненным взглядом. Делаю вид, что не замечаю. А вот она, похоже, не прочь остаться с итальянцем наедине. Он будто читает наши мысли тут же оборачивается к ней. — А вы? — подруга округляет глаза. — Что я? — Что я? — Согласитесь посетить мой ресторан? Наташа кивает на меня вопросительный взгляд, и я пожимаю плечами. Мне в целом все равно. — Ну, знаешь, в Соренто есть множество замечательных мест, которые стоит исследовать, — говорит он, склонившись к ней. — В моем ресторане лучшая итальянская кухня. — О, неужели уже потерял ко мне интерес? Показываю жестами, чтобы она соглашалась. «О, ну ладно», — кокетливо отвечает подруга. «Только сегодня вечером. Завтра мы едем в Рим». «Замечательно!» — Адриан кидает на меня короткий взгляд. Его глаза пугают меня внезапной холодностью. В них нет тепла, только холодный расчет. А потом он галантно целует Надкину руку. Подруга плывет. «Хорош, гад, в этом ему не откажешь». «Заеду за вами вечером». «Хорошо. Мы тогда продолжим прогулку», — пьяно улыбается Наташа. «Конечно, я могу вызвать вам такси. Не обязательно ходить пешком». «Эм...» «Ценю твою щедрость, но мы справимся сами», — вмешиваюсь я. Получается реще, чем хотелось. Адриан поднимает брови и выразительно смотрит на меня. Ну, конечно. Просто я мог договориться дешевле», — говорит он прохладным тоном. «Один тариф для своих, второй для туристов». «Ничего, мы хотим прогуляться». «Тогда не смей задерживаться. Встретимся вечером для миостелла». «Да, конечно», — томно выдыхает подруга. Адриан еще раз целует ее руку и, наконец-то, отходит от нас. Я едва сдерживаю вздох облегчения. Аннатка провожает мечтательным взглядом. «Ты уверена насчет вечера с ним?» — спрашиваю ее. Она отвечает многообещающей улыбкой. А почему нет? Молод, красив, богат, что еще нужно? Он слишком навязчив, меня это раздражает. Ты к нему придираешься. Ох, ну ты же не против, что я с ним? Она округляет глаза. Нет, если он тебе нравится, то можешь ехать к нему на свидание. Просто помни, что у меня нет телефона, и в случае чего я не прискочу на помощь. Хорошо, мамочка, смеется Наташа. И ты помни, что упустила свой шанс. Я усмехаюсь. Думаю, там не тот шанс, который жаль упускать. А, по-моему, как раз тот. Или все еще думаешь о своем боссе? Поверь, он уже забыл про тебя. Укол достигает сердца. С чего ты это взяла? С того, что мы живем в жестокой реальности. Не хочу, чтобы ты потом разочаровалась. Ты права. Тяжело выдыхаю я. Но мне не надо было вообще с ним связываться. Не хочу признаваться, но ее слова задели меня за живое. Никогда не смотрела на своего босса, как на мужчину, но эта ночь изменила все. Теперь мысли о нем не дают мне покоя. Неужели влюбилась? Ох, нет, лучше выбросить это из головы.